Они всегда самое главное. Она дает ему марки, чтобы он клеил их на конверты. Очередь, наконец, подходит. Мама наклоняется к окошку и говорит. «У вас нет, случайно, бумажной салфетки?» Она протягивает кассирше пачку конвертов. «Вы не опустите эти письма в почтовый ящик?» Мы проходим на территорию зоопарка. Звери за прутьями клетки, звери за толстыми стеклами на островках, окруженных глубокими рвами с водой. В большинстве своем звери лежат на земле и вылизываются между задними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 Все стекло в белых кляксах. Старые кляксы уже засохли и потихоньку стираются. «Им больше не надо бороться за существование, и вот что мы получили», — говорит мама. Они подходят к вольеру с дикобразами. «Дикобразы», — объясняет мама, — м а с т у р б и р у е т с я в о к у п л я я с ь с палочкой. Садятся на нее верхом, как ведьмы на метлу. «И трутся». Палочка быстро пропитывается мочой и выделениями из желез.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 «Это...» — н а кладет себе на язык красненькую таблетку. «Это всего лишь старая добрая ЛСД». Она засовывает трубочку с т р и х л о р а э т а н о м в одну ноздрю и глубоко вдыхает. А может и нет. Может, все было совсем не так.